ты э, — лиса. Ты опять за свою? Не на шутку рассердился барон Пибоди. Лисиц в лесах много, и нечего им плодиться. Со скрипом открылась дверь, и в камеру вошел начальник тюрьмы. «У вас очень удобная тюрьма», сказал ему Джон Долиту. «Мне... Здесь понравилось. Начальник тюрьмы и барон Пиводи переклянулись, пожали плечами и ушли. А доктор принялся расхаживать по камере. Он вспомнил своих зверей, цирк, и неожиданно для самого себя размечтался, какое замечательное представление – можно было бы устроиться с его друзьями. Когда через полчаса пришел тюремный надзиратель, он увидел, что арестант бродит по камере с мечтательной улыбкой на лице. Начальник тюрьмы просил передать вам поклон, сказал надзиратель. Он извиняется перед вами за ошибку, господин доктор. Мы ни в чем не виноваты. Это все олухи из береговой стражи. Им все померещилось, а теперь они взяли свои слова назад. Вы свободны и можете идти куда угодно. Спасибо. Благодарю, сказал доктор. Сейчас я уйду, хотя, честно говоря, уходить мне не очень хочется. Ваша тюрьма лучшая из всех которых мне довелось побывать. Передайте господину начальнику, что я был рад с ним познакомиться, и не держу на него зла. Я прекрасно отдохнул и выспался. Камера светлая, тихая, уютная. Было бы совсем не должно посидеть здесь пару месяцев и поработать как следует. А то там на воле одолевают разные заботы И на работу совсем не остается времени. Прощайте. Он направился к двери и вдруг остановился. «У меня же совсем нет денег», — подумал доктор. «Может быть, Вильям одолжит мне в 20 двадцать на почтовую карету дажби?» «Как бы то ни было, прихвачу я с собой, на всякий случай, остатки кровая». И он вернулся назад. «Простите», — сказал он надзирателю, «насколько я понимаю, хлеб дали мне, и он теперь... Ну, моя собственность. Позвольте, я заберу его с собой». И доктор покинул тюрьму, где ему так понравилось. Глава четвертая лиса по имени Ночная тень. К сожалению, мирового судью барона Вильяма Пибоди доктор уже не застал. Тот уехал охотиться на лис и должен был вернуться только к следующему утру. Джон Дулиттл снова оказался без гроша в кармане. Он вышел на главную городскую площадь. Оттуда шли в разные стороны три дороги. На север, на юг и на восток. Сначала доктор хотел направиться на восток, но потом поразмыслил и решил, что лучше ему возвращаться в Важбе кружным путем, чтобы не встретиться с теми людьми, которые приняли его за разбойника. Поэтому он побродил по площади, полюбовался на старую ратушу, а затем зашагал на юг. Утро было прекрасное. Во всем светило солнце, шелестела листва, чирикали воробьи. Доктор жмёс подмышкой и пол коровьего хлеба и радовался жизни. Вскоре город остался позади. К полудню доктор добрался до развилки дорог. Там стоял указатель с надписью. До Эпплдейка 10 миль. Красивая, обсаженная кустами дорога на Эпплдейк.